Клюна переминалась с ноги на ногу на крыльце цитадели, и холодный ветер пасмурного таяльника рвал полы её накидки. Серое утро пахло водой и отчаянием. Предстоящий дождь угадывался в волглом воздухе и нависших над крепостью белесых тучах. Во дворе же было черным черно от ротоборцев — Парни оживленно переговаривались, перекрикивались и сдерживали лошадей, которые нетерпеливо горцевали, предчувствуя дорогу. Ждали главу. Он пришел от конюшен, ведя в поводу коня. «Ну, все собрались?» — спросил он. Ему ответили согласно нестройным хором. Клесх поставил ногу в стремя и забросил себя в седло. Клюна многожды видела, как он уезжает, ни один раз провожала, и всегда без сожаления. Но нынче сердце полыхало от дурного предчувствия, сжималось, колтыхалось где-то в животе, а воздух с трудом проливался в грудь, и все казалось, не раздышишься. Она сбежала с крыльца, бросилась к отчиму, вцепилась в стремя, а сама застыла, не зная, что сказать. Понимала, не остановить его, не заплакать нельзя. Дочь главы! «Как тут плакать?» «Ты возвращайся», — сказала неловко. Он наклонился, поцеловал ее в лоб. «Вернусь, не горюй, а то последние дни как тень ходишь». Клена кивнула, не имея ни сил, ни смелости сказать ему, что которую уже ночью ей снится волк, терзающий человека. «И что на человеке том черная одежа ротоборца». Девушка просыпалась от собственного крика с лицом, залитым слезами. «Возвращайся!» — повторила она. «Куда ж я денусь?» Глава обернулся к терпеливо ожидающим его выучим. Дюжина воев, да еще подвое от послушников-целителей и колдунов. Из крефов, бьерга да руста. «Поехали!» — просто сказал Клесх, направляя коня к воротам. Клёна стиснула на груди ворот накидки, глядя в спины уезжающим. Все ли вернутся? Они не оборачивались, а когда ворота закрылись, во дворе стало тихо и пусто, будто крепость оцепенела в ожидании тех, кто ее только что покинул. «Клёна!» — позвали со стороны башни целителей. «Идем, поможешь мне!» Их махнул рукой, и девушка заторопилась. «Что ты там к крыльцу приросла?» — спросил Крев, когда она подошла. «Заняться больше нечем. А подружки где?» Он сунул ей в руки ступку и горсть сушеного послена. Мол, толки. «Цвета с Аказии к тетке в суе лишь уехала», — начала объяснять Клёна, разминая пестом ягоды. «Не любая прясть засела». «Вон оно что!» — протянул лекарь, смешивая в горшке какие-то настои. «Последние дни не видать твои нелюбые а коли встретишь глаза прячет чего стряслось то девушка горько усмехнулась ей нравилось говорить с ихтером снимала легко словно знакомы давным давно другое дело к лесх с отчимом каждое сказанное слово будто обжигало губы и отчего так пачерица не понимала беда у ней сердечная ответила клелена илигара глава из крепости отослал а тот уехал, не простившись даже. Вот она и ревёт, Который день уж? Целитель покачал головой и бросил задумчивый взгляд на подоконник, на котором прежде спала беспечно развалившись рыжая кошка. эльгару не до прощаний было», объяснил Креф. «Заоборот собрался и отправился. Ему, по-хорошему, еще полгода учиться оставалось, а тут Старградский вой сгинул. Вот и сорвали парня с места». Уютная лекарская волчком завертелась вокруг клены. Горящий очаг, каменные стены, широкие стропила с подвязанными к ним пучками трав, полки с горшками. Прихлынула к вискам боль, стиснула голову, а перед глазами поплыли белые пятна. Все больше, больше, больше, пока не ослепили. клёна Клена!» — звали издалека. Голос был зыбким, плыл в воздухе, расходился эхом. «Клена!» Она сидела на полу, прижимаясь к Ихтеру, и судорожно дышала. Рядом валялась ступка с рассыпавшимся по посленом. Пест закатился неведомо куда. Руки дрожали, тело обсыпал ледяной пот. «Ты что?» Теплые сильные пальцы ощупывали ей голову, и под кожу сыпались щекотные колючие искры. «Не знала, что старградский сторожевик сгиб». — с трудом ответила девушка, облизывая пересохшие губы. — Погиб. Ихтер погладил ее по одервеневшей спине и сказал покаянно. — Забыл я, что вы знакомы. Клена усмехнулась. — Были. Были знакомы. Хотелось разрыдаться. Так же горько и безутешно, как рыдала уже который день не нелюба. Но то не нелюба, а дочери главы не пристала. Поэтому она отстранилась от Крефа, пытаясь вернуть себе утраченное самообладание. «А куда глава нынче отправился?» — спросила девушка, доставая закатившийся под лавку пест. «Ходящих гонять», — ответил ихтер делая вид, что не замечает, каким дрожащим и слабым сделался ее голос. Клесх этой весной запретил Крефам искать выучей, наказал оставаться в крепости. «Опасно, — говорит, — ездить по одному и даже по Вместо этого собрал ребят из старших послушников и повел лес прочесывать, чтобы на нечисть острастки нагнать. Собеседница отрешенно кивнула и вдруг спросила, «А кошка твоя где?» Лекарь пожал плечами, «Не знаю». Он и правда не знал, да и не хотел знать, но душе было пусто.